Попутно сгрузив Валерия Михайловича, мы почти в полночь позвонили в квартиру Гурко. Выслушав за дверью продолжительную тираду по поводу нашего позднего вторжения, мы в итоге имели счастье познакомиться с его необъятной и крикливой мамой. С большим трудом мне удалось убедить ее в том, что нам жизненно необходимо поговорить с ее сыном. Хорошо, что Ухов остался этажом ниже, иначе бы она могла неверно о нас подумать и подумать что-нибудь нехорошее. — Ты что, Генка, рехнулся? — выходя на лестничную площадку, спросил долговязый и бледный юноша. — Я уже спать собрался. Че приперся? — Надобность меня к тебе. Одним махом заклеивая ему рот, пояснил я. — Не дергайся, а то бобо будет. Гена, ты свободен. Отпустил я Иуду и потащил свою жертву вниз, где меня с нетерпением поджидал ухов зажав извивающегося юнца с обеих сторон мы благополучно сопроводили его до машины и втолкнули на заднее сиденье притиснув его я сел рядом и макс тронул с места куда его спросил он оборачиваясь так чтобы перепуганный насмерть мальчишка мог насладиться его неподражаемой физиономией и подумать на что она способна как договаривались в лес ответил я и недобро усмехнулся Диман в натуре «Ты знаешь, кто сидит с тобой рядом?» Разлепляя ему губенки, развязно спросил я. «Нет!» Подавившись страхом, едва слышно ответил он. «Зачем в лес?» «Там разберемся. Я дядька Шаврина Сашки. Братан, значит, Любки Шавриной. Его матушки. А чего раньше-то прикатить не мог? Откинулся я уже, неделю тому назад будет. Туда-сюда, прикинь. Там одного козла замочил. Туфтовый фраер. Он мне на зоне подлянку кинул. Закозлил, пришлось грохнуть. В натуре ты не подумай чего. Я ему пику в сердце всадил. Он тут же копыта и откинул. Ты не подумай. Я не зверь, людей не мучаю. Это вон кент мой. Кликуха у него горила. Он да, он душу сначала вытянет, а уже на крайняк замочит. Че горила? Я не так трещу, что ли? Все так. Повернул к нам Макс свое улыбчивое лицо. Зачем вы меня в лес везете? Окостеневшим от ужаса языком, Пролепетал Дима. Ты что, еще не понял, сосун? Показал я ему козу. Я ж за своего племеша, Саньку, пасть порву. Вот мы едем на тебе поупражняться. Пусть не только Любка переживает, пусть и твоя маманька по тебе всплотнет. Саньку-то уже не вернешь. Убили вы его, наверное, из-за тех цацак, где труп закопали. Да живой он, живой! Радостно заорал Гурко. Так бы сразу и сказали. Да хоть сейчас его забирайте! В деревне он, в Калашовке! У Ренатовой бабки сидит в погребе. Вы не думайте, мы ему кинули много жратвы, а одежду теплую дали, все путем. В Калашовке, говоришь, это километров 20 будет? Ладно, сейчас же и проверим. А если ты решил развесить нам на уши лапшу, то ничего хорошего не жди. Ну что, горилла, рвем в Калашовку к бабке Рената? Как скажешь, Горшок! С удовольствием заржал ухов. Пусть этот прыщик по пути нам расскажет. Что у них там произошло? И кто у них за шефа? Будем шефа мочить. Че с недоумков-то спрашивать? Ты понял, что сказал мой товарищ? Грубо ткнув его локтем, ласково спросил я. Понял, конечно понял, я сейчас. Можно мне закурить? Вы не угостите? Свои надо иметь. Подавая ему пачку, напомнил я, с кем он имеет дело. Ну, значит это... Выдохнув клуб дыма, торопливо начал он. Летом еще это началось. Повадились мы в один заброшенный дом, недалеко от меня заглядывать. До этого-то мы не были знакомы. Ренат приходил водку купить, я травку покурить, а Сашка просто так, от нечего делать. Ну, конечно, болтали кто о чем. Рената о Чечне. он там в разведке был, я про девок, а Сашка больше молчал. Все у нас было тихо-мирно, не ссорились, не дрались. А что нам драться? У всякого своя жизнь, свои интересы. За пару дней до 1 сентября. Мы решили отметить последние дни каникул, но я и не думал, что Ренат притащит две бутылки водки и бутылку вина. Мы с Санькой не бухали и поэтому долго отказывались, но Ренат в конце концов уговорил нас выпить по стакану вина. Ну и выпили, мы-то с Санькой в норме. А Рената повело, он сильно закосел, назвал нас суками и кинулся на Санька с ножом. Наверное, Саша занимался в секции, потому что он сделал какую-то подсечку, и Ренат врубился головой в стену. Бацнулся он и как мешок с мукой повалился на пол, только глаза и ноги в разные стороны разъехались, а я гляжу, куда он тыквой въехал и глазам своим не верю. В том месте большая квадратная дыра получилась, ну, Санек туда руку засунул и вытащил пакет, тяжелый, пыльный такой, старый, запрятал он его в сумку и мы с ним в лес помчались, там мы сдернули со сверт клеенку, а под ней посылочный ящик, ну открыли ящик и ахнули, в нем кроме пистолета. Лежало много разных золотых цацек, ложек, вилок и ножей в красивой такой старинной шкатулке. Ложки и вилки меня не интересовали, и я попросил у него половину того добра, что лежало в шкатулке. Он оказался жмотом, дал мне совсем немного. Я на него за это обиделся. Санек мне говорил, чтобы я ничего не продавал хотя бы месяца два. Но я не выдержал, и уже на следующей неделе поехал в ювелирный магазин «Алмаз». Нет, я не хотел продавать. Я думал просто прицениться. Там мне назвали такую маленькую цену за те два кольца, которые я им показал, что я продавать ничего не стал. Оказывается, они покупали золото как лом, а на камни вообще не обращали внимания. Хоть я и дурак, но я же понимал, что камни настоящие, не какой-то там искусственный корунд, раскрашенный под изумруд или сапфир. Я уже не говорю о работе, У козье было понятно, что она ручная и сделана эти цацки давным-давно. Может быть, даже в девятнадцатом веке. В общем, ничего я не продал, а вышел на улицу и закурил, соображая, кому я могу обратиться за консультацией. Вдруг подходит ко мне симпатичный такой мужичок и просит посмотреть мои перстни. Я сразу понял, что передо мной барыга высокого полета, и надыбал он меня еще в магазине. Я знал, что он меня не кинет, и поэтому сразу же достал свои кольца. Он внимательно рассмотрел их через лупу и спросил, сколько я за них хочу. Я назвал сумму в три раза большую против той, что мне предлагали в магазине, и он, не торгуясь, отдал мне деньги. Потом он спросил, есть ли у меня еще похожий товар. Я ответил, что есть, и тогда он назначил мне свидание через пять дней, но совсем в другом месте. Довольные друг другом, мы разошлись. Он сел в свою Ниву, а я пешком отправился в один знакомый бар. Однако не успел я пройти полусотни метров, как меня остановили за руку. Это был Гренат. «Мордой вниз, жопа вверх!» — заорал он мне в самое ухо. «Ты что же, сучонок, друзей позабыл? Один решил кайфануть. Думаешь, что я в доме ничего не видел? Все, я, сучонок, видел. Давно за тобой слежу. Быстро гони сюда бабки и отдыхай. Если не хочешь, чтобы твою тыкву завтра нашли в мусорном баке». Ну, Я дал ему деньги и подумал, что через пять дней надо вести себя осторожнее. «Черт с ними, с сегодняшними кольцами! Он думает, что они у меня единственные!» Зато деньги от крупной сделки целиком достанутся мне. Через пять дней, когда я продал дяде Лёше пять колец и три пары сережек, у меня денег-то карманы. Я хотел остановить такси, чтобы первым делом отвезти навар домой. И тут почувствовал, как в мою спину уперся нож. Это опять был Гренат. Сычонок, прошипел он, так ты решил поиграть со мной в кошки-мышки. Следующий кон я завалю тебя прямо на улице. Козёл, я ж тебя от самого дома пасу. И буду пасти. Заруби это себе на носу. А теперь давай бабки и канай отсюда на все четыре стороны. Когда и где вы встречаетесь в следующий раз? Говори, это мне надоело каждый день мотаться за тобой по улицам. Мы договорились с ним созвониться через неделю. Он взял мой телефон и будет звонить сам, честно признался я. И я отдал ему на этот раз только половину полученных денег. Он пригрозил, что убьет меня, если я впредь его обману. А что мне оставалось делать? Там, в заброшенном доме, я видел, как он звереет мгновенно. Наверное, в Чечне немного по фазе сдвинулся. Через неделю позвонил дядя Лёша и назначил мне свидание, и опять все повторилось сначала. Только в этот раз я отнес почти все. Четыре медальона, две пары запонок, три цепочки и пять золотых червонцев. Я сказал об этом дядя Лёше, и он спросил, откуда я все это время таскал цацкий? и нет ли у меня прямого выхода на поставщика. Я ответил, что неделю подумаю. Когда я отдавал деньги Ренату, то сказал, что это последнее, что у меня было. Он в это не поверил и пообещал убить меня, как только настроение у него созреет. Пролежав ночь без сна, я решил перевести стрелки на Шабрина. Я сам позвонил Ренату и рассказал ему о моих задумках. Ему это понравилось, и мы с ним начали разрабатывать план. Примерно дня через три, в самом конце сентября, я позвонил Саньке и сказал, что хочу с ним встретиться, а он мне ответил, что он не имеет никакого желания. Но тогда я сказал ему, что нашел клиента, который отвалил мне за цацки в три раза больше, чем заплатили бы в скупке. Вот на это дело клюнул, и через неделю после звонка дяди Саши я их свел. Марина торчал за углом, и как только сделка состоялась, он подкатил к Шаврину и потребовал у него деньги». «Да только не на того нарвался! Санек это не я, он не стал с ним долго лясы точить, а в несколько приемов положил его на асфальт, потом выдал мне паузу трещин и спокойно укатил домой, а когда Ренат пришел в себя и уже в порядке компенсации, меня отметелил, он сказал, что я заранее договорился с Шабриным, и мы все специально подстроили, и еще он от меня потребовал, чтобы я снова наладил наши отношения с Санькой, потому что, говорит, еще не вечер». «Завтра тоже кушать захочется». «А как я налажу отношения, когда Санька понял, что я его под Рената подставил?» «Однако делать мне было нечего, Ренат висел у меня над душой. Мне пришлось опять идти с Шабриным на контакт. Я подловил его возле подъезда, и мы крупно побазарили. Я потребовал у него всю свою долю сполна, а он сказал, чтобы я забыл к нему дорогу, и что с дядей Сашей он больше дела иметь не хочет, потому что нашел покупателя повыгодней». Я передал наш разговор сначала Ренату, а потом и дяди Леша. Кто из них разозлился больше, я не знаю, но побил меня Ренат. Он велел, чтобы я теперь постоянно следил за Шавриным. Он сказал, что рано или поздно, но он должен вывести нас на своего покупателя, и тогда мы обрубим ему концы. Вот я и начал следить. Бросил занятия и ходил за ним по пятам. Попадаться ему на глаза я боялся, а угрожал только тогда, когда неподалеку был Ренат. Но все равно. В конце ноября он меня избил, когда я попался ему на глаза после того, как он сдал печатку какому-то мужику в темных очках. Я рассказал об этом Ренату и дяде Лёше, и они решили, что пора с Шавриным поговорить серьезно. 12 декабря мы подкраулили его в подъезде, вырубили и затащили в Ниву дяди Лёши, который поджидал нас у соседнего подъезда. Потом мы отвезли его в Калашовку к Ренатовой бабке и бросили в погреб. Вот и всего, больше я ничего не знаю». Ренат сказал, чтобы я лег на дно и ждал от него сведений. И еще он предупредил, что если я кому-нибудь проболтаюсь, то получу перо в ребра. Я стал ждать его звонка, но никаких сведений я больше от него не получал и вообще его не видел. Дядя Леша тоже перестал звонить. — Почему же ты думаешь, что Санька еще жив? — нетерпеливо задал я вопрос. — Потому что когда мы его бросили в погреб, то решили его не бить, а все побрякушки забрать мирно и цивилизованно. — Короче, мы надеялись, что скоро ему надоест там сидеть, он созреет и сам нам все отдаст. Дядя Леша так и сказал, никуда он не денется, сам все выложит. И нечего его пытать, топтать твою графиню-мать. — Что? — кастрированным буйволом взревел ухов и, резко ударив по тормозам, бросил машину на заснеженный отвал обочины. — Что? Я не ослышался. Как он сказал? Ну-ка, повтори еще раз. — А что? — Опять испугался до синевы Димка. Он нам сказал, никуда он не денется, сам все выложит, и нечего его пытать, топтать твою графиню-мать. Черт побери, Иваныч, кажись ты прав. Позабыв о конспирации, во всю свою глотку заорал Макс. Все нити собраны в один кулак. Диман, если обгадишь мне машину, я тебя заставлю вылизывать ее языком. И не только внутри, но и снаружи. Говори, какого цвета Нива у твоего дяди Леши. Красная? «Красная? Это просто замечательно! Я тебе все прощаю!» Бурно выразил свой восторг ухов. «Иваныч, хочешь, я скажу тебе фамилию этого самого дяди Леши?» «Скажи, только не прыгай. Сейчас автомобиль развалится». «А фамилия у этого дяди Леши? Самое, что ни на есть немудрящая. Петров его фамилия. Алексей Петров. Организатор угона машин и ограбления зубного кабинета». «Поезжай. А почему ты так в этом уверен?» «Потому что, когда я позавчера гасил его в Красной Ниве, единственное, что он успел сказать, так это... Ты че, Топтать твою графиню-мать? Скажи мне, тебе раньше приходилось слышать такое цветастое и образное выражение?» «Нет, сегодня услышал впервые, и оно мне не понравилось». «Вот и я не слышал. Куда теперь, Диман?» Въезжая на центральную деревенскую улицу, спросил он, «Где живет бабка твоего Рената?» «Еще метров двести и поверните направо в переулок, у нее предпоследний дом с левой стороны!» Усердно тыча пальцем, юноша определял нам маршрут следования. «Но у нее во дворе злая собака, в избе ружье, а сама она ненормальная!» «Это нам уже понятно, нормальный человек в своем доме такого бы не допустил!» «Как ее зовут и кто, кроме нее, проживает в доме?» «Ренат говорил, что она живет одна, а зовут ее Бабарая!» «Понятно!» А ружье-то у нее стреляет или просто так висит? Этого я не знаю. Если можно, то я вообще не выйду из машины. Да куда ж тебе? Усмехнулся Макс. Навоза в деревне и без тебя хватает. Где у нее расположен погреб? И как нам удобнее до него добраться? Сразу за домом. Идти надо мимо дома по дорожке. Она одна. В 045 мы остановились напротив дома, где, если верить словам Дмитрия, Мог томиться Александр Шаврин. и Едва мы вышли из машины, как приглушенное собачье рычание предупредило нас, что пес добросовестно выполняет свои прямые обязанности. Был он самой простой, деревенско-дворовой породы, но внешность имел грозную, а морду — серьезную и решительную. Просто так он не брехал, но во вкратчивом его рычании слышалось что-то очень неприятное. Впрочем, продолжалось оно недолго, Приличная порция газа надолго отбила у него всякое желание вступать с нами в конфронтацию. Конфликт был улажен в считанные секунды. Его лапы расползлись в стороны, а сам он завалился на бок, сохраняя зловещую улыбку. Хуже обстояло с бабой Райей. Травить ее газом было как-то неудобно, хоть и ненормальный, но все же человек. Правда, этот человек вполне мог вколотить в наши животы по увесистой порции дроби. Этого бы нам не хотелось. В окне, как мне показалось, мелькнуло что-то белое, а посему действовать нужно было скоро и решительно. Отбросив сорванную из петель калитку, мы в два прыжка оказались во дворе и тут же разделились. Я подскочил к окну и выблазнул его заранее приготовленной лопатой, а Макс в это время высаживал входную дверь. Я ожидал, что вот-вот начнется пальба, либо сумасшедшая старуха, с дробовиком наперерез, выпрыгнет в окно. Но ничего такого не произошло. Просто в доме зажегся свет, и испуганный старушечий голос закричал «Ренатка, зачем такое делают? Твои друзья хулиганяют. Я милицию звать буду! Ты уходи отсюда домой! Мне покой нужен, спать надо! В окно бьют, дверь стучат! Уходи!» В окошко я заглянул как раз в тот момент, когда Ухов вышиб дверь, и недоуменно остановился у порога. Я его понимал, было чему удивляться. Вместо сумасшедшей бабки с винтарем на изготовку посреди комнаты стояла маленькая толстая старушка в ночной рубашке и наброшенной в пупыхах кофте. Она испуганно смотрела то на Макса, то на мою рожу, торчащую из окна, а то на лежащего на диване парня. «Извините, баба Рая, мы из милиции!» Первым приходя в себя, виновато заговорил Макс. Нам сказали, что вы вооружены и стреляйте из ружья, в каждого, кто проходит мимо. Поэтому мы и ворвались к вам таким макаром. — Кто стреляй? — Я стреляй. Я соседа попрошу голову курицу рубить, а ты говоришь, я стреляй. Возмутилась бабка до глубины души. — Какое ружье? Нет у меня такой. Ренатка вам нужен. Забирай Ренатка и уходи. Сашка тоже забирай. Кормить его надо. Совсем плохой стал. Помрет скоро. Что делать буду? «Слышь, что бабушка сказала?» Макс собрал с брехливого внука одеяло. «Вставай, одевайся, поедешь с нами. Где Александр Шаврин?» «А это кто такой?» «Братан, ты со мной так не базарь!» Приподнимаясь с дивана, приблотненно протянул Ренат. «Ты, братан, со мной не борзей! Рога подшибай понял?» «Понял, я тебя хорошо понял!» Улыбнувшись, ответил Ухов. «И после такой улыбки я бы на месте Рената...» тихонько засунул язык себе в задницу, но он этого не знал и дорого за свои слова поплатился. Не успел он в очередной раз открыть рот, как тут же, выброшенный Максом, очутился в снегу под крыльцом. «Ну что, гнида поганая, ты все еще будешь настаивать на том, что ты воевал в Чечне?» Свесившись с крыльца, насмешливо спросил его ухов. «Разведчик загаженный! Раздавить бы тебя, как гнилого таракана!» Да боюсь работы. Где Александр Шаврин? Но не надо! бабарая помоги! Он же меня убьет! Не волнуйся, бабушка, я и пальцем его больше не тронул, успокоил он, выскочившую следом бабку. Нам его надо доставить в целости и сохранности. Где Шаврин? А в погребе сидит. Там холодно. Надо скорее достать. Достанем. Ты принеси своему внуку штаны. Не повезем же мы его голым. Иваныч, присмотри за ним. Я пока вытащу алмазного короля, если он еще живой. Вскоре он вернулся с изможденным, едва стоящим на ногах Шабриным. Он провел его к машине и усадил на переднее сиденье. За это время Ренат успел одеться и теперь молча стоял в ожидании своей участи. Следов былого геройства в нем так и не наблюдалось. Понуро уставившись в снег, он только ежился от холода.